В милиции даже в первый год службы Артем чувствовался на самостоятельном. Тут же на него внимание не обращали, и он не знал, куда себя девать. Лишь открывал дверцы машин, да не умел помогал выйти льдамам. Когда Артем поселился на даче, слежка за ним прекратилась. Он несколько раз без всякой надобности выезжал в город, аккуратно проверялся. Сомнений не было, хвост отпал. Очень хотелось встретиться с Гуровым, но не стоило рисковать, да и боялся, что сыщик посчитает его своим агентом. Однажды позвонил подполковник Кулагин, пригласил встретиться на конспиративной квартире. Там присутствовал незнакомый Артему моложавый мужчина, представившийся Степаном Сидоровичем. И хотя он не назвал ни своей должности, ни звания, чувствовалось, что незнакомец начальник Кулагина. Он почти все время молчал и только в конце встречи обмолвился, что личное дело Дурва уже затребовали. Вопрос о его зачислении в штаты при своении звания будет решаться. Артему понравилось, что мужик не сулил золотые горы, сказал, что звание капитана ему рассчитывать трудно, скорее всего, на одну звездочку понизит, но все будет решать и результат операции. А до ее окончания нельзя говорить ни о должности, ни о звании так как в оформлении документа принимает участие слишком большое количество людей, возможно, утечка информации. Артем понимал начальник прав. Хотя организации сверхсекретная, и люди, занимающиеся бумагами, десятки раз проверены, а определенный риск существует. Это одна правда. А другая правда в том, что сегодня Артем Григорьевич Дуров «Нужен, и отношение к нему одно, а отпадет надобность, и отношение станет иное. На кой черт рисковать, брать неизвестно кого, да еще нести ответственность, когда можно дождаться осени, оценить урожай, а там пусть решает начальник?» Неожиданно Кулаги начал расспрашивать о полковнике милиции Гурови. И Артему стало ясно, присутствующий начальник Гурова не любит и не знает, что история закрутилась именно с подачи сыщика. Артем дал сыщику характеристику, обтекаемую отрицательную. Увидел Кулагин и его молчаливый шеф остались довольны. Основной задачей Артема, кроме наблюдения за гостями министра, определили разработку майора Сухова, сотрудника управления охраны, проявлявшего к даче повышенный интерес. Держаться с майором надо сдержанно, на дистанции, но естественно, ведь майор может обратиться к Артему с просьбой и дать какое-то задание, которое и проявит суть интереса охранки. Артем с майором проводили Усова до калитки, попрощались. Совершив традиционный обход, спустили собак, И цели ужинать. Не пойму, Олег, какой у тебя интерес к этой даче? Спросил Артем, разливая чай. Министров много, если каждому майору приставить, всего вашего управления не хватит. А ты откуда мое звание знаешь? Я вроде не представился, майор усмехнулся. Павел Петрович раскололся, когда я из него баксы вытряхивал. Беспечно ответил Артем, доставая из шкафа бутылку коньяка. «Тебе налить или на службе?» «Налей. промозгло сегодня сказал майор. Министр твой мне даром не нужен. А вот ты, Артем Григорьевич, дур, очень даже интересен. Из ментовки погнали за пьянку, а ты почти не употребляешь. Не придуривайте Артем выпил. И личное дело изучили» и с корешами моими из оперативников побеседовали. Знаете, прекрасно, за что меня поперли. Так ни один начальник не любит, когда подчиненный много о себе думает, майор налил по новой. Ты мне не начальник. То интерес ко мне, если и был, так кончился. Я вам бакс с того же помог получить, и делу конец. Я с бизнесом завязал. Это у Усова планы. Артем повертел пальцем у виска.